Нашу следующую прогулку мы совершим по пищеварительной системе. Пищеварительная система. Для этого вместе с кусочком пищи войдем через ротовое отверстие в ротовую полость. В ротовой полости пища подвергается механической обработке зубами и языком. Одновременно происходит пропитывание пищевого кома слюной. У человека 32 зуба. 16 на каждой челюсти. Из 16 зубов на челюсти 4 относятся к резцам, 2 – к клыкам, 4 – к предкоренным зубам, 6 – к коренным зубам. Резцы и клыки разрывают пищу, а предкоренные и коренные зубы ее перетирают. Слюну в ротовой полости вырабатывают многочисленные мелкие железы на стенках и три пары крупных слюнных желез, две подъязычные, Две подчелюстные и две околоушные. Слюна состоит главным образом из воды, но в ней присутствуют соли, образующее вещество муцин, а также фермент амилаза и бактерицидное вещество лизоцин. Реакция у слюны слабощелочная. Вода слюны пропитывает пищевой ком, соли создают слабощелочную среду, муциновая слизь облегчает дальнейшее продвижение пищи. Амилаза расщепляет углеводы на мелкие олигосахариды, а лизоцин разрушает присутствующие в пище бактерии. Одновременно с механической и химической обработкой пищи в ротовой полости происходит ее проверка на съедобность. Ее проводят вкусовые рецепторы языка. По всей его поверхности разбросаны вкусовые сосочки различной формы — листовидные, грибовидные, желобоватые. На боковых поверхностях сосочков располагаются вкусовые почки, в состав которых входят клетки-рецепторы. Они реагируют на определенные химические вещества, значимые для оценки качества пищи, и посылают сигналы в центральную нервную систему. Из ротовой полости пищевой ком поступает в глотку, образованную несколькими мышцами, и в результате срабатывания глотательного рефлекса перемещается в пищевод. Рефлекс запускается с механорецепторов, лежащих в основании языка, и проявляется в сокращении мышц глотки и закрытии надгортанного входа в дыхательные пути. Пищевод. Пищевод представляет собой короткую трубку, ведущую из глотки в желудок. Строение стенки пищевода такое же, как и всех последующих отделов пищеварительного тракта. Снаружи трубка пищевода покрыта прочной оболочкой из волокнистой соединительной ткани. Ниже располагаются два слоя гладкой мускулатуры. В одном гладкомышечные клетки располагаются по кругу, а в другом — вдоль пищевода. В самой верхней части пищевода в стенке присутствует не гладкая, а поперечно-полосатая мускулатура. Под мышечными слоями лежит подслизистый слой, в котором располагаются сосуды, лимфатические узелки и железы. В просвет пищевода смотрит слизистый слой. Он состоит из тонкой гладкомышечной пластинки, базальной пластинки и слоя клеток эпителия. Между мышечными слоями и на границе мышц под слизистым слоем располагаются две нервные сети или два нервных сплетения. С их помощью пищеварительный тракт не только реагирует на поступающие к нему команды, но и может задействовать собственные рефлекторные дуги. Примером такой локальной рефлекторной активности является перистальтика, механизм транспортировки пищи по кишечнику. Пищевой ком давит на стенку кишки, где лежат механорецепторы, которые, возбуждаясь, передают сигнал в нервные сплетения. От сплетений поступают команды к мускулатуре. Кольцевые мышцы перед комом сокращаются, после кома расслабляются, а продольные на уровне кома сокращаются. В результате пищевой ком перемещается вперед. В пищеводе нет пищеварительных желез. В нем продолжает работать амилаза слюны и поддерживается слабощелочная реакция среды. Желудок. Из пищевода мы попадаем в желудок — толстостенное расширение пищеварительной трубки. Поступление пищи в желудок регулирует особый сфинктер-вентиль, перекрывающий пищевод — кардиальный сфинктер. В стенке желудка появляется еще один дополнительный слой мускулатуры, диагональный. Пища, поступившая в желудок, пребывает в нем от 4 до 6 часов. Многочисленные мелкие железы стенок желудка вырабатывают желудочный сок, содержащий ферменты пепсин и липазу, а также соляную кислоту и муцин. Пепсин переваривает белки до небольших фрагментов, пептидов и аминокислот а липаза переваривает жиры до жирных кислот и глицерина. Соляная кислота выполняет много функций, активирует фермент пепсин, делает белки более доступными для его влияния, угнетает развитие бактерий и других микроорганизмов. Муцин образует слизь, защищающую стенки желудка от действия пепсина и соляной кислоты. Жиры поступают в желудок в форме, малопригодной для пищеварения поэтому активность липазы невелика. За сутки железы желудка вырабатывают 1,5-2 литра желудочного сока, который постоянно перемешивается с пищевой массой за счет сокращения стенок желудка. Выход пищевой массы из желудка контролируется пилорическим сфинктером. Сигналом к его открытию является появление аминокислот, указывающих на завершение пищеварения в желудке. Двенадцатиперстная кишка. Из желудка пища попадает в двенадцатиперстную кишку, начальный отдел тонкого кишечника. В самом начале двенадцатиперстной кишки располагаются мелкие железы, секретирующие щелочь, которая нейтрализует поступающую из желудка соляную кислоту. В двенадцатиперстную кишку слитно впадают протоки поджелудочной железы и желчного пузыря. Поджелудочная железа. Поджелудочная железа вырабатывает поджелудочный сок, который содержит многочисленные ферменты, переваривающие углеводы до простых сахаров, белки до аминокислот, ДНК и РНК до нуклеотидов, жиры до глицерина и жирных кислот. Желчный проток. Желчный проток несет желчь, вырабатываемую печенью и накапливаемую желчным пузырем. Желчь содержит желчные кислоты, участвующие в пищеварении, желчные пигменты, холестерин, соли тяжелых металлов, предназначенные к выведению из организма. Желчные кислоты превращают крупные скопления жиров, агрегаты, в микроскопические капли, плавающие в воде, эмульсии. В таком виде жиры значительно быстрее перевариваются липазами. Тонкий кишечник. Таким образом, в тонком кишечнике завершается переваривание всех компонентов пищи — белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот. Компоненты пищи перевариваются до фрагментов, пригодных для всасывания. Всасывание происходит также в тонком кишечнике, благодаря его необычному строению. Тонкий кишечник имеет длину около 4 метров. Пища пребывает в нем около 6 часов. Изнутри тонкий кишечник Имеет крупные складки, увеличивающие его поверхность в 3 раза. На всей поверхности располагаются пальцеобразные выросты, кишечные ворсинки, они увеличивают площадь поверхности еще в 10 раз. Ворсинки покрыты клетками кишечного эпителия энтероцитами. На мембране энтероцитов располагаются микроскопические выросты, микроворсинки, которые увеличивают площадь поверхности еще в 20 раз. Энтероциты синтезируют большой набор ферментов, которые поступают в полость кишки и остаются связанными с мембраной. На мембранах энтероцитов, помимо ферментов, находятся многочисленные полисахаридные нити. Эти нити удерживают у стенки кишки разнообразные ферменты из полости. Вместе с мембранными ферментами энтероцитов, они образуют у стенок высококонцентрированный ферментативный слой, который называется щеточной каемкой. Щеточная каемка способна улавливать из полости кишки и удерживать переваренные пищевые частицы. Оказавшись в окружении разнообразных ферментов, эти частицы очень быстро расщепляются. Такой механизм называется мембранным или пристеночным пищеварением. В тонком кишечнике не только завершается процесс пищеварения, но и происходит всасывание продуктов пищеварения. В кишечных ворсинках располагаются кровеносные и лимфатические капилляры. В кровеносные всасываются аминокислоты, продукты переваривания белков, и глюкоза, продукт переваривания углеводов. В лимфатические всасываются жиры. Толстый кишечник. не поддающиеся перевариванию остатки пищи из тонкого кишечника попадают в толстый, где из них извлекается вода и соли. В толстом кишечнике обитает огромная масса микроорганизмов. Они занимают до трети объема и переваривают растительные волокна, вырабатывая витамины В и К, остро необходимые организму. В слизистой оболочке толстой кишки располагается большое количество лимфатических узелков, что делает кишечник важнейшим элементом иммунной системы. Обезвоженные и уплотненные перевариваемые остатки пищи попадают в прямую кишку и удаляются через анальное отверстие. Всасывающиеся в кровь аминокислоты и глюкоза по венозным сосудам поступают в печень, которая собирает кровь, оттекающую от толстого и тонкого кишечника, желудка, селезенки и поджелудочной железы. В печень также поступает артериальная кровь из аорты. Печень. Печень представляет собой самую крупную железу нашего организма. Ее масса может достигать 2 кг. Располагается печень в брюшной полости справа под диафрагмой. Основными клетками печени являются гепатоциты, а единицами ее структуры — дольки печени. В дольках кровеносные капилляры сближены с желчными протоками. Гепатоциты и тканевые микрофаги, окружающие капилляры, извлекают из крови потенциально опасные вещества, а также дефектные клетки крови. Эти Трофеи разрушаются с помощью ферментов лизосом, а продукты распада выводятся в желчные протоки. Описанную функцию печени можно назвать «барьерной». Помимо нее печень запасает углеводы, витамины и микроэлементы, синтезирует большинство белков крови, производит некоторые гормоны и белки иммунной системы. Капилляры печени имеют хорошо проницаемые стенки — и окружены клетками печени гепатоцитами, с капиллярами сближены желчные протоки. Работа желудочно-кишечного тракта регулируется нервной системой и многочисленными гормонами. При этом процессы жевания, глотания, слюноотделения имеют рефлекторный характер, и ими управляет нервная система. Работа желудка практически в равной степени регулируется нервной системой и гормонами. А вот поджелудочная железа, желчный пузырь, тонкий и толстый кишечник находятся в большей степени под контролем гормонов. Исключение составляют только сфинктеры прямой кишки.